Прошло долгих 9 лет. Сечинов стал работать в администрации, а Славик Пронин, внявший его советом, сперва проработал в департаменте энергетики США, где дорос до начальника айтишного отдела. Затем с отличными рекомендациями перешел в Центр национальной компьютерной безопасности, получив попутно тот самый клиренс, о котором говорил генерал Петя, и уже в Центре сдал на топ клиренс высшую форму государственного допуска к секретным документам. Людей, имеющих подобную форму допуска, в Штатах не так, чтобы очень много, и все они, что называется, предели, то есть работают с этими самыми секретными документами и на расспросы о месте своей работы отвечают что-то вроде «работаю начальником отдела в Кодек» или как-то так. В ЦРУ всегда ценили специалистов из России – хотя и относились к ним с известной долей настороженности и недоверия, просвечивая таких сотрудников, словно на рентгене. Ничего такого в биографии Славика не нашлось, кроме, пожалуй, его факультета. Но и Восточный факультет, хотя и стал для многих советских и российских разведчиков трамплином в шпионскую жизнь, для Пронина остался всего лишь местом, где тот получил свое первое высшее образование. В общем, после 9 лет, прошедших с момента славяной эмиграции, он получил работу в лингвистическом отделении ЦРУ в Лэнгли, что в двух милях от Вашингтона, если ехать по шоссе 193, свернув на него с шоссе номер 7. Письмо, написанное Германом под диктовку генерала Пети, попало прямиком к Пронину. А уж он позаботился о том, чтобы его как следует перевели и отнесли к кому надо, положив перевод в ящик под названием «Приоритет». К подобным письмам в ЦРУ всегда относились очень внимательно и начали работать по нему немедленно. Уже через сутки цепочка из фамилий Клиновский, Брикер, Рогачев, Баламут и цель Гериной командировки были сшиты в одно аналитическое дело, а в посольство США в Москве ушло предписание не чинить бизнесмену Клиновскому препятствий, при получении им многократной двухгодичной визы. Генерал Петя знал свое дело хорошо.